Сонная одурь. В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет с испятым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел, Или журчанье ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, Вспоминать, спать. Судьи, присяжные и публика Нахохлились от скуки. Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги Из судейского коридора. Или осторожно кашлянет в кулак Зевающий присяжный. Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком, и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят. «Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава!» — думает он, моргая отяжелевшими веками. «Нужно же было природе так изгадить умное лицо. Если бы у людей были носы подлиннее, это к не две-три»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 «Нарисуй папу», — просит она. Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть. Остается только пририсовать черную бороду, и папа готов. Потом Колька начинает искать в своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза сонетка. Звонят, видят чернильницу —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 Ох, а в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение ревет, ревет, без конца ревет. По текущим счетам Капелова жужжит секретарь. От Зимаковского и Чикиной проценты выданы не были, сумма же 1425 рублей 41 копейка была приписана к остатку 1883 года. «А может быть, у нас уже обедают?» — плывут мыслью у защитника. «За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети».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 но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда. Детишки, конечно, капризничают, требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится. Жена и теща зорко блюдут хороший тон. «Храни, Бог, положить локоть на стол!»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 Мысли тоже прыгают и, наконец, обрываются. Надя, теща, длинный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша, все это прыгает, вертится и уходит далеко-далеко-далеко. — далеко. Хорошо, — тихо шепчет защитник, засыпая. — Хорошо, лежишь на Софе, — А кругом уютно, тепло. Глаша поет. «Господин защитник!» — раздается резкий оклик, «Хорошо, тепло. Нет ни тещи, ни кормилицы, ни супа, от которого пахнет пудрой. Глаша добрая, хорошая. «Господин защитник!»